Глава двадцать третья. Утро начинается с тихого, спокойного решения. Я стою у зеркала и заплетаю волосы, руки не дрожат. Из отражения в зеркале на меня смотрит незапуганная девчонка, которая бежала сюда с горящими от стыда и надежды глазами. Смотрит женщина, хозяйка своей судьбы, мать, мастер своего дела. За окном купленного неделю назад дома шумит улица, жизнь идет своим чередом. а замат наверное, уже в больнице, принимает первых пациентов. Его незыблемый и важный мир продолжает крутиться. Сегодня я войду в этот мир не с мольбой, а с заявлением, с объявлением своей свободы. Вазир целует меня у двери на прощание. «Ты уверена, что хочешь сделать это одна?» спрашивает он, глядя в глаза. «Да», — киваю я, — «это мой путь, и мне нужно пройти его самой, чтобы навсегда закрыть дверь в больное прошлое. Я жду тебя, в любом случае, мы с Асланом будем ждать». Он не говорит «будь осторожна» или «не верь его уговорам», а «я жду» в двух коротких словах «Вселенная поддержки». Я выхожу из дома и отправляюсь в дорогу к больнице, переживая воспоминания. Асфальт под ногами больше не обжигает, не тянет вниз. Это просто дорога. Больница все так же пахнет антисептиком. Широкие каблуки моих туфель стучат по светлому линолеуму. Иду по длинному коридору, гордо выпрямив спину. Медсестры, несколько месяцев назад провожавшие меня колючими взглядами, Теперь отводят глаза. Или кивают. Слухи о моих сырах, о победе на конкурсе, о мужчине, который не скрывает своего ко мне отношения, сделали свое дело. Я больше не тайная грешница. Я стала личностью. Подхожу к его кабинету. Дверь приоткрыта. Стучу легонько и, не дожидаясь ответа, вхожу. — Азамат сидит за столом. Пишет что-то в истории болезни. Увидев меня, вздрагивает. На его лице сначала удивление, потом мгновенная вспышка надежды, которую пытается скрыть под маской профессиональной строгости. — Светлана, что случилось? Аслан не заболел? — С Асланом все хорошо. Подхожу ближе, но не сажусь на стол. Я не собираюсь задерживаться. — Можно тебя на минуту? Он откладывает ручку, отодвигается от стола. Изучающий взгляд скользит по мне, и я вижу, как он отмечает перемены. Новый платок, прямая осанка, спокойный взгляд. «Конечно, садись. Что-то важное?» «Да, очень важное. Я остаюсь стоять. Мне нужно быть выше в этот момент. Нужно смотреть на него, сверху вниз». Я пришла попрощаться, Азамат. Он замирает. Кажется, даже воздух в кабинете перестал двигаться. Холёное лицо бледнеет. Попрощаться? Куда ты собралась? Что случилось? Я выхожу замуж. За Вазира. Произношу короткие фразы спокойно, без вызова, без упрека, Как констатацию факта. Знаю, что он уже в курсе решения братьев но не приехал, чтобы выяснить отношения. Ждал, что я все равно вернусь, не поверил, что я излечилась от больной зависимости к нему. Он молчит несколько секунд, переваривая. Потом вскакивает с кресла. Невозмутимое лицо искажается. Что? За кого? За работника нищего сироту? Света, ты с ума сошла? О чем ты думаешь? Я думаю о своем счастье. О счастье своего сына впервые за долгое время думаю именно об этом. Он обходит стол, пытаясь приблизиться ко мне. Делаю предупреждение. «Подойдешь ближе?» — закричу. Выставляю вперед руки, но не отступаю. Моя неподвижность останавливает его. «Сырыв, прошу тебя, одумайся! Это просто порыв! Ты благодарна ему за помощь, ты запуталась!» Он тебе не пара. Что он может тебе дать? Никола, ни двора. Вазир дает мне самое главное. Перебиваю я его. Голос все так же ровен. Он дает мне свое имя. Публично, при регистрации брака. Он не прячет меня в доме через дорогу. Он гордится мной. Он смотрит на меня не как на грех, а как на свою судьбу. Этого не купишь ни за какие деньги и не получишь ни за какое положение в обществе. Азамат отшатывается, словно я ударила его. Он подыскивает аргументы. Его глаза бегают. Но... но, Каран, я же женился на тебе. Я сделал тебя своей женой. Ты сделал меня своей второй женой, Азамат. Тенью. Женщиной, на которую смотрят с жалостью или с презрением. Ты купил тот дом не для меня, а для своего удобства. Чтобы я была рядом. Чтобы ты мог в любой момент прийти, когда тебе захочется. Это не любовь, это собственничество. Я впервые говорю ему это вслух. Не в ссоре, не в истерике, а спокойно, как диагноз. И он это слышит. Вижу, как мои слова попадают точно в цель. «Ты несправедлива!» В его голосе слышится отчаяние. «Я люблю тебя! Я всегда любил тебя! Я не мог по-другому! Ты же знаешь мою ситуацию!» «Знаю!» С усмешкой киваю я. «А теперь ты знаешь мою! Моя ситуация такова, что я нашла в себе силы выбрать между тобой и собой себя! Я больше не буду твоей сырыв, светленькой русоволосой игрушкой! Я Светлана!» Мать Аслана — хозяйка сыроварни. И скоро жена Вазира. Азамат молчит. Впервые за все наши встречи ему нечего сказать. Все его козыри, обещания, оправдания, сладкие слова рассыпаются в прах перед простой и ясной правдой моего нового положения. Он с удивлением смотрит на меня. В черных глазах я наконец-то вижу ни страсть, ни раздражение, не собственнический инстинкт. Я вижу осознание поражения. Понимание, что игра окончена, и он проиграл Не Вазиру, а мне. Сильной версии меня, которую помог родить собственной слабостью. И. и ты счастлива? Выдыхает Азамат, опускаясь в кресло. Он вдруг кажется постаревшим и очень усталым. Да! Отвечаю без тени сомнения. Я счастлива. Я просыпаюсь с улыбкой. Я не смотрю в окно, гадая, придешь ты сегодня или нет. Я не жду твоих звонков. Моя жизнь полна приятных событий. Она моя. И я ни за что не поменяю ее на рабство чувств, на больную зависимость. Делаю шаг назад к двери. Моя миссия выполнена. Улыбаюсь, глядя в потерянное лицо зятя властного тестя. Удивляюсь в очередной раз, как я могла так беззаветно его любить. «Я желаю тебе всего хорошего, Азамат. Искренне. Прощай». Он не отвечает, сидит, опустив голову, глядя в пол. Я выхожу из кабинета, тихо прикрываю за собой дверь. Щелчок замка звучит, как точка как окончание длинной, тяжелой главы. Я иду по коридору, и меня переполняет странное чувство. Это не эйфория, не злорадство, а легкая светлая пустота. Как после долгой болезни, когда температура спала и осталась только слабость и ясность в голове. Тень, долгие годы следовавшая за мной по пятам, наконец отстала. Растворилась бесследно в больничной стерильности. Я выхожу на улицу. Солнце светит по-настоящему ярко, по-летнему — горячо. Оно греет лицо, руки. Я делаю глубокий вдох. Воздух пахнет не больницей, а асфальтом, прогретым на солнце, и далекими горами. Перехожу через дорогу. Не оглядываюсь. Мне не на что оглядываться. Все, что было ценного в том прошлом, мой сын, уже здесь, в моем настоящем. В нашем с Вазиром будущем. Подхожу к нашему дому. Дверь открывается, прежде чем я успеваю достать ключ. На пороге стоит Вазир, а рядом, ухватившись за его штанину, выглядывает ослан. «Мама!» — кричит он и бежит ко мне. Я подхватываю сына на руки, прижимаю к себе. Его теплое доверчивое тельце — лучшее доказательство правильности моего выбора. Все нормально?» — тихо спрашивает Вазир. «В его глазах нет любопытства, есть только забота». Все нормально?» — улыбаюсь я ему. «Абсолютно. Теперь все по-настоящему нормально. Я вхожу в дом, и дверь плотно захлопывается за моей спиной. Закрывается от прошлого, от теней, от боли. Я ставлю Аслана на пол». Он весело бежит к своим игрушкам. Вазир берет мою руку, молча подносит к губам. Его поцелуй на моих пальцах — это клятва. Клятва будущего. Мысленно подхожу к окну и смотрю на ту сторону дороги. Но уже не вижу тот дом. Я вижу горы. Высокие, вечные, прекрасные. Они были свидетелями моего падения и моего восхождения и теперь они будут хранить мое новое, настоящее счастье. Без теней — только свет для Светланы.